глава восемнадцать принц у бродяг шайка бродяг поднялась на рассвете и тронулась в путь. Небо было пасмурное, под ногами стояла грязь и слякоть. Дул пронзительный зимний ветер. ветер.еселое настроение покинуло компанию. Некоторые были угрюмые и молчаливы, другие сердиты и раздражительны, а кротости не было и помину. всем без исключения хотелось выпить. Атаман поручил Джека заботам Гуга с кратким наставлением, а Джону Кенти велел оставить его в покое, причем он строго наказал Гуга не быть слишком грубым с мальчиком. Немного спустя погода смягчилась, тучи рассеялись, продяги перестали дрожать от стужи, и расположение духа начало поправляться. Все понемногу развеселились, приободрились, стали переругиваться между собой и приставать к прохожим на большой дороге. Признак, что в них снова проснулось сознание жизни и ее радости. Они внушали страх всем и каждому. Прохожие сторонились и смиренно сносили их наглые дерзости, не рискуя отругиваться. Мимоходом они таскали белье с изгородей, иногда на глазах у его владельцев, но те не возражали и даже благодарны были, что разбойники не уносили с собой и заборов в придачу. По пути они вторглись на небольшую ферму и принялись там хозяйничать по-своему. Между тем, как дрожащий фермер и его работники опустошали кладовую, собирая для них завтрак. Хозяйку и ее дочек негодяи щипали, когда те подавали кушанье, крубострили над ними, отпускали оскорбительные прозвища с хриплым смехом. Они бросали кости и овощи в самого хозяина и его сыновей и гоготали от наслаждения при каждом метком ударе. Кончилось тем, что они вымазали маслом голову одной из дочерей, рассердившейся на их вольности, На прощание они пригрозили прийти опять и сжечь дом со всей семьей, если кто посмеет донести властям об их подвигах. Около полудня после долгого утомительного перехода Шайка сделала привал под забором, близ довольно большого села. На отдых был дан час. Потом вся компания разбрелась по окрестностям, чтобы войти в деревню с разных концов и предлагать свои услуги, кто во что горазд Джека послали вместе с Гуго. Они шатались некоторое время без толку гуго все подкарауливал случай обделать какое-нибудь дельце но не находил его наконец он сказал тут нечего и украсть то такое шикое место пойдем лучше просить милостыню сохрани меня бог ступай один тебе это подстать я не хочу ведь что за новости воскликнул гугу удивленно уставившись на короля скажите пожалуйста с какой-то поры ты так заважничал что ты хочешь сказать «Да то, что ты весь век свой побирался на лондонских улицах!» «Я? Да ты просто идиот! Оставь свои комплименты при себе! Твой батька сказал, что ты нищенствовал каждый день! Может, он и врал, если позволите так выразиться!» — хихикал Гуга. «Его ты называешь моим отцом? А, ну да, конечно! Он лгал!» «Полно! Брось притворяться сумасшедшим, братец! По крайней мере, не доводи притворство до того, чтобы вредить самому себе!» Вот я уже скажу ему, он славно и тебя за это. Не трудись, я сам скажу. Мне нравится твоя храбрость, ей-ей нравится. Но я не одобряю твоей несообразительности. В жизни и без того достаточно перепадает пинков и колотушек, чтобы еще самому подставлять шею. Но будет об этом. Я верю твоему батьке. Не сомневаюсь, что он умеет врать. Не сомневаюсь, что он и врет при удобном случае. Но теперь нет надобности. Смышленый человек не станет даром врать. «Однако пойдем, коли тебе не угодно, просить милостыню. Чем же мы займемся? Воровать, что ли, будем по кухням? Не приставай ко мне со своими глупостями!» — крикнул король нетерпеливо. «Ты надоел мне!» «Послушай, любезный!» — отвечал гуго с сердцем. «Ты не хочешь побираться, не хочешь воровать, но пускай будет по-твоему. Я научу тебя, что делать. Ты будешь заманивать прохожих, покуда я выпрашиваю на хлеб. Откажись, коли посмеешь!» Король собрался было возражать с презрением, как вдруг Гуга с живостью прервал его. «Молчи! Вон идет какой-то человек, должно быть добрый. Сейчас по лицу видно. Я упаду на зим, как будто в припадке. Когда прохожий подбежит ко мне, ты начни вопить, плакать, кричать, словно бесом одержимый. Потом и скажи ему, «Ах, господин, это мой несчастный больной брат. Мы оба сироты бесприютные, и Христа ради, жалься над бедными убогими, пожертвуй грошек от щедрот своих наказанному Богом созданию». Смотри же, плачь до тех пор, покуда он не раскошелится, а не то будет тебе от меня на орехи». Немедленно Гуга принялся стонать, охать, закатывать глаза, кривляться. А когда прохожий приблизился к нему, он подпрыгнул, пронзительно крикнул и еще отчаяннее стал ломаться и валяться по земле, как будто в корчах. «Ах, боже мой!» — воскликнул сострадательный незнакомец. «Бедняга! Как он мучится! Давай-ка я подыму тебя! Ах, нет, добрый господин, да хранит вас Бог! Не троньте меня, я этого не выношу!» когда со мной бывает припадок. Вот мой брат расскажет вашей милости, какую муку я терплю. Дайте хоть пенни, один пенни, сэр, купить чего-нибудь поесть, а потом оставьте меня одного с моей бедой». «Вот тебе целых три пенса несчастное создание». Прохожий торопливо пошарил в кармане и вытащил оттуда деньги. «На, бедный малый, возьми это, я даю от души. А ты поди сюда, мальчик, помоги мне тащить твоего больного брата домой. Я вовсе не брат ему, прервал король. Как не брат?» «Ах, не слушайте его!» — простонал Гуга, скрижища зубами от злости. «Он отрекается от родного брата, от несчастного, который одной ногой в могиле!» ну ты совсем бессердечный мальчишка, если это в самом деле брат твой! Постыдись! Он не может шевельнуть ни рукой, ни ногой. Коли он не брат тебе, кто же он?» «Нищий и вор! Он выманил у вас деньги, да еще, кроме того, обчистил ваши карманы. Вы можете вылечить его в одну минуту палкой!» Но Гуга не дожидался чуда. Он пустился бежать стрелой а джентльмен за ним вдогонку, потрясая тростью и крича ему вслед. Принц с горячей благодарностью Богу за свое избавление побежал в другую сторону и не остановился, покуда не очутился вне преследования. Он выбрал первую попавшуюся дорогу и скоро оставил селение позади. Он спешил, насколько хватало сил, в продолжении нескольких часов, пугливо озираясь, не гонятся ли за ним, но страхи его наконец улеглись и сменились отрадным сознанием безопасности. Тогда он почувствовал, что сильно проголодался, И очень устал. Он остановился у одной фермы, но едва открыл рот, чтобы попросить чего-нибудь, как его прогнали с бранью. Его одежда говорила не в его пользу. Нечего делать, побрел он дальше, оскорбленный, негодующий, и решил в душе, что больше не станет подвергаться такому суровому обращению. Но голод не тетка, перед ним не устоит никакая гордость. И вот под вечер мальчик попытал счастье на другой ферме, но тут ему пришлось еще хуже. Его осыпали грубой бранью и грозили арестовать как бродягу если он тотчас же не уберется настала ночь холодная ненастная, темная злополучный принц тихо плес едва передвигая усталые ноги поневоле он должен был находиться в движении лишь только он пробовал присесть и отдохнуть стужа пробирала его до костей среди глубокой ночной тишины и безлюдного простора он испытывал Неведомые, странные ощущения. Порой он слышал приближающиеся голоса. Затем они умолкали и терялись в ночном безмолвии. А так как он ничего не видел в потемках, кроме каких-то туманных бесформенных образов, то ему мерещились призраки и привидения, и он вздрагивал всем телом. Там и сям мерцали перед его глазами огоньки, но всегда вдали, словно в другом мире, думалось ему. До ушей его долетало позвякивание овечьих колокольчиков, но отдалённое, смутное. Мычание стад доносилось до него ночным ветром. Грустные то были звуки. Время от времени где-нибудь за лесами и полями раздавался унылый вой деревенского пса. Всё это было неясно, отдалённо. Маленький король сознавал, что жизнь и деятельность кипят где-то далеко, а он бредёт, одинокий, бесприютный, среди какой-то необозримой пустыни. Долго шёл он, спотыкаясь, преодолевая страхи на каждом шагу. Иногда он вздрагивал при шелесте сухих листьев над головой. Ему чудилось, что это шепот людских голосов. Но вдруг он увидел вблизи тусклый свет жестяного фонарика. Он спрятался в тени и ждал. Фонарь стоял у открытой двери амбара. Король наблюдал несколько минут, не двигаясь, кругом ни звука. Он так озяб, а открытая дверь показалась ему так заманчива, что он на все махнул рукой и решился войти. На пороге он услышал громкие голоса позади себя. Мальчик вбежал в амбар и спрятался за бочкой. Вошли с стопотом два работника с фермы и принялись за дело, болтая друг с другом. Покуда они ходили по амбару со светом, принц зорко высматривал себе удобное помещение и наметил стойло в противоположном углу. Туда он и намеревался пробраться, лишь только останется один. Он также заметил место, где лежало несколько конских попон, и надумал укрыться ими на ночь. Скоро крестьяне окончили свое дело и ушли, замкнув за собой дверь. Продрогший принц на ощупь прокрался к попонам, сгреб их в охапку и благополучно добрался до стоила. Из двух попон он послал себе постель, а остальными двумя покрылся вместо одеяла. В эту минуту он был счастливым человеком, хотя попоны оказались старые, жидкие и недостаточно теплые. Кроме того, от них несло едким лошадиным запахом, который трудно было переносить. Хотя принц озяб и проголодался, но в то же время он был сильно утомлен, и его клонило ко сну. Эти последние ощущения взяли вверх, и он немедленно впал в состояние полудремоты. В ту минуту, когда он уже начал забываться, он ясно почувствовал, будто кто-то прикоснулся к нему. В одно мгновение он очнулся, едва переводя дух от страха. Но ничто не шевелилось, кругом не слышно было ни звука. Он продолжал прислушиваться. Сколько времени он не знал в точности, но ему показалось долго. Ничто не шелохнулось, и по-прежнему в амбаре было тихо. Снова он погрузился в дремоту и вдруг опять почувствовал таинственное прикосновение. Страшно было. Это легкое, беззвучное прикосновение какого-то невидимого существа. От испуга мальчика мороз продирал по коже. Что тут делать? Вопрос мудрёный. Покинуть это спокойное убежище и бежать в ужасе. Но куда бежать? Он не мог выйти из амбара. А мысль блуждать ощупью в потемках в четырех стенах своей тюрьмы с привидением за спиной, чувствуя ежеминутное его леденящее прикосновение на плече или щеке, мысль эта была просто невыносимой. Но лучше разве оставаться на месте и всю ночь томиться от страха? Что же ему оставалось делать? Оставалось одно средство. Это он сознавал ясно. Протянуть руку и ощупать таинственный предмет. Легко сказать, но трудно исполнить. Три раза он робко протягивал руку в потьмах, но тотчас же отдергивал ее назад в ужасе, не потому, что он встретил что-нибудь, но ему все казалось, что вот-вот он нащупает какое-нибудь чудовище. В четвертый раз, однако, он сунул руку подальше и наткнулся на что-то мягкое, теплое. Он обмер от испуга. Ум его был в таком состоянии, что ему почудилось, будто перед ним еще не остывший мертвец. Он подумал, что скорее сам готов умереть, чем коснуться его еще раз. Но напрасно он это думал. Видно, плохо знал бессмертную силу людского любопытства. Вскоре его дрожащая рука опять протянулась в потемках, бессознательно, против воли. Тонкие пальчики встретили прядь длинной шерсти. Он вздрогнул, но потянулся далее и ощупал, как будто теплый канат. Еще немного, и он обнаружил невинного теленка, ибо канат оказался не канатом вовсе, а просто-напросто телячьим хвостом. Король искренне устыдился самого себя, стоило ему трусить и тревожиться из-за такого пустяка, как спящий теленок. Но эта мысль была не совсем верна, ведь не теленок ужасал его, а какое-то страшное призрачное нечто, которое он рисовал в своем воображении. Да и любой мальчик в те суеверные времена непременно испытал бы точно такое же чувство. Король был в восторге, узнав, что таинственное существо не более как безобидный теленок. Кроме того, он был очень рад присоединиться к этому доброму животному. Все это время он чувствовал себя столь одиноким и покинутым, что компания, пусть такого смиренного создания, была ему отрадна. Люди обошлись с ним так жестоко, так бесчеловечно, что для него было утешением очутиться вместе с существом, у которого, по крайней мере, мягкое сердце и кроткий нрав. И вот он стал ласкать теленка. Поглаживая рукой его лоснящуюся теплую спинку, теленок лежал совсем близко, мальчик сообразил, что можно было бы воспользоваться своим соседом и в другом отношении. Недолго думая, он постелил себе постель рядом с теленком, прижался к его спине, накрылся попонами вместе со своим приятелем, и не прошло минуты, как ему уже стало теплее и удобнее, чем когда-либо на пуховиках в Весминстерском дворце. То же его посетили приятные мысли. Жизнь показалась ему теперь хорошей, весёлой, и в самом деле, он был избавлен от неволи и преступления, свободен от общества низких, грубых негодяев. Ему было тепло, уютно, словом, он был счастлив. Между тем холодный ветер усиливался, налетал бурными порывами, так что ветхий амбар весь шатался и трещал. Потом по временам ветер замирал и своим гулял по углам и закоулкам, но королю всё это казалось музыкой до такой степени ему было хорошо и спокойно пусть стонет буря, пусть ревет и завывает ветер ему все нипочем напротив он слушал с отрадным чувством, плотнее прижимаясь к своему другу. он наслаждался теплом и довольством и мало помалу заснул блаженным глубоким сном, без сновидений, сном полным мира и успокоения. Вдали были собаки, Коровы грустно мычали, а ветер все неистовствовал, потоки дождя барабанили по крыше, но английский принц продолжал спать сном безмятежным.